Глава девятнадцатая. Подбор кадров. «Нет, даже и не уговаривай. Прервала мой рекламный монолог вайлет На кой ляд мне твой клан сдался? Одна морока с ним и никакого профита». «А вот тут я могу с тобой поспорить», — коварно улыбнувшись, ответил я. «Мы тебе такое заведение отгрохаем, что навыки начнут расти, словно на дрожжах. Вот сколько порций в день ты сейчас делаешь? Но ведь не больше десятка, так ведь?» «Допустим». Угрюмо буркнула Вайлет. «А у нас будешь делать минимум три сотни. А скорее всего, больше. Причем все ингредиенты с нас. Знай себе работой, повышай профу, еще и зарплату за это получай. Ну красота же!» Обрисовал радужную перспективу я. Потусуешься с нами сезончик, а там сама решишь, надо оно тебе или нет. Мы еще и картами атрибутов своих работников обеспечиваем. «Больно гладко стелешь», настороженно прищурилась Вайлет. «В чем подвох?» «Да нет никакого подвоха», — обворожительно улыбнулся я. «Все будет прописано в контракте и заверено системой. Никакого обмана. Если в составе клана будет такой крутой кулинар, то работяги к нам толпами повалят». «Ты собрался кормить добытчиков едой с бафами за счет клана», — догадалась женщина. «Не только добытчиков, а вообще всех», — пояснил я. «Один бесплатный прием пищи будет прописан в контракте каждого игрока. Ты хоть представляешь, сколько вам это будет стоить?» Уже деловым тоном поинтересовалась вайлет «Да на закупку одних продуктов потребуется небольшое состояние. Мне нужны качественные ингредиенты, иначе итоговый результат будет гораздо хуже». «Да не надо нам будет ничего покупать у системы, в этом-то и вся фишка», — отмахнулся я. «Мы инвестировали стартовые клановые очки в экономику и вложились в земледелие. Уже через неделю после старта сезона начнем собирать урожай, и выйдем на самоокупаемость по базовым ресурсам. По крайней мере, овощи, кое-какие фрукты, пшеницы и многое другое у нас будут свои. Тот же хмель. Территории для ферм хватит, а там и животноводство наладим. А первое время охотники будут таскать дичь из нейтральных локаций. У меня все схвачено. Спалят твои фермы, — грустно вздохнула женщина. Многие тщетно пытались наладить свое хозяйство. Это путь в никуда. Это путь, куда надо. Просто раньше у руля стояли идиоты. Вот у них ничего и не вышло», — парировал я. «В любом случае, ты ничего не теряешь, только приобретаешь. Заключим контракт на один сезон. А не понравится, вернешься в свою резервацию и продолжишь медленно затухать». Вайлет вздрогнула и очень серьезно на меня посмотрела. Я выдержал тяжелый взгляд, умудренный жизнью женщины спокойно. Мои слова попали на благодатную почву. Вайлет действительно тухнет в этой дыре. Она попросту гробит свой талант столь медленным развитием навыков. Для сложных блюд ей нужны разнообразные ингредиенты добыть, которые можно только в игровых зонах или купить у вендора. А стоит они ого-го, уговорил чертяка языкастый. Решительно кивнув, так своим мыслям проговорила женщина. Может, и выйдет из этой затеи чего путного? Вот и ладненько улыбнулся я. Жду тебя у рекрутингового пункта сразу после его открытия. Схватив с тарелки последний пирожок, откусил сразу половину, блаженно зажмурился и вышел из домика вайлет Первый пункт моего плана по привлечению в клан ценных кадров выполнен. Можно переходить ко второму, но тут посложнее будет. Саня возилась во дворе со своими питомцами. Грамотный мастер зверей нормальному клану жизненно необходим. Прокаченные, хорошо обученные пэты могут взять на себя огромный пласт рутинных мероприятий по обеспечению охраны имущества и своевременному обнаружению врагов. Ну и в качестве помощников для охоты, а также поиска и сбора ресурсов, некоторые виды животных очень полезны. Дриада — невероятно компетентный кадр в своем деле, я это понял сразу. Надо лишь подобрать к ней ключик, заинтересовать, и тогда дело в шляпе. Приветствую вас, Саня. — помахал девушке из-за забора я. — Позвольте задать немного личный вопрос. — И вам не хворать, Бран, — сдержанно кивнула девушка. — Задавайте. Но гарантии, что отвечу, я вам дать не могу. Вопросы бывают разные. — О каком звере мечтаете лично вы? — взошел с козырей я. — Кого мечтаете вырастить? — Это очень необычный вопрос, — явно смутилась девушка. — Я дитя природы и люблю все живое. И тем не менее, — продолжил напирать я. Должен быть особенный зверь, заслужить доверие, которого вы желаете больше всего. Я специально не использовал термин «приручить». Дети природы, коим относят себя дриады, этого не любят. Они пропагандируют иную философию жизни и уважают тех, кто это понимает. Понятия не имею, откуда я все это знаю, но чувствую, что иду правильным путем. «Есть один редкий зверь», — мечтательно устремив взор вдаль, проговорила Саня. На моей родине их называют фортриксами что в переводе означает стражи леса опередил Санью я, и глаза девушки изумленно расширились». «Откуда ты это знаешь?» — подозрительно прищурив глаза, спросила Дриада. «Догадался, пожав плечами, соврал я. Или не догадался, кто знает? Да и неважно это на самом деле. Важно другое. Если ты согласишься вступить в наш клан, я достану тебе, детеныша фортрекса». Ну а дальше все в твоих руках. Как ты можешь достать мне то, чего никогда в жизни не видел? Не на шутку разозлилась девушка. Так, стоп. Замахал я руками, потому что у дриады аж веточки и листики на голове зашевелились от возмущения. С чего ты взяла, что я никогда не видел лесных мантикор? Это серьезные зверюги величиной из двух жеребцов. Грива, как у льва, но тело покрыто чешуей. Здоровенный рог растет из олба. И еще два поменьше по бокам, чаще всего закругленные. Крылья, которыми фортрекс очень не любит пользоваться. Ну и раздваивающийся хвост, оканчивающийся кисточками. «Так?» «Так», — ошеломленно кивнула Саня. «Ты видел такого зверя тут?» И столько надежды было в ее взгляде, что аж немного жалко девчонку стало. «Нет», — ответил я, и блеск в глазах Дриада заметно потускнел. «Но тот, кто ищет, тот найдет». Если ты вступишь в клан, я поклянусь, что достану тебе, детеныша Фортрикса». «Что мне твои клятвы, человек?» — холодно произнесла Саня. «Всего лишь звук. Люди готовы сказать, что угодно, лишь бы добиться своего, а потом либо исчезают, либо находят другую уловку, но не выполняют обещанного. Поэтому грош цена вашим словам и клятвам». «В целом я с тобой согласен», — не стал переубеждать дряду я. Но из каждого правила бывают исключения. Я поклянусь перед системой своей душой, что в течение пяти сезонов отыщу и доставлю тебе детеныша Фортрикса. Нет, даже за три сезона управлюсь. Взамен ты проведешь в клане как минимум пять сезонов и будешь выполнять работу мастера зверей. Ты ведь в любом случае получишь желаемое, так ведь? А вот тут дриаду проняло. Клятва душой — штука очень серьезная. Если ее нарушить, то система получает над разумным полную власть и делает из него своего очередного цепного пса. но ну, тому, кто участвовал в этом процессе, выплачивает серьезную компенсацию в виде исполнения любого желания. Ну, практически любого. Все же на волю своих рабов система никогда не отпустит. «У меня будет ряд требований», — перешла на деловой тон Саня. «Само собой», — улыбнулся я. «Огласите весь список, пожалуйста». Ничего запредельного Саня не потребовала. Если честно, то я и сам хотел предложить Дриаде именно такой стартовый набор с последующим от сезона к сезону его расширением. Основное условие питомник. Это очень дорогая, но крайне полезная штука. Здание питомника является виртуальным полигоном, где мастер зверей может моделировать любые условия и тренировать своим подопечным разные навыки. Такой подход намного эффективнее, чем программирование через системный интерфейс. От уровня питомника зависят скорость и максимальный уровень тренируемых мастером зверей навыков. Я сразу выкупил всех пэтов, что были в наличии у Сани, и получил от нее список зверей, детенышей которых надо ей предоставить как можно скорее, чтобы через две недели, когда спадет иммунитет, они уже были обучены и смогли выполнять сложные задачи. Списочек получился достаточно длинный, но составлен чертовски грамотно. В нем учтены все аспекты. Оборона ферм от диверсантов, включая воздушную разведку, с применением магии обнаружения невидимок, охрана добывающих партий, что будут работать в нейтральных локациях, патрулирование границ владений клана с целью выявления нарушителей, но и поисковых животных, которые заточены под обнаружение определенных групп ресурсов, Саня в список внесла. В общем, я в ней не ошибся. Сработаемся. Со стороны мои действия могут показаться безрассудными. Рисковать душой это вам не хухры-мухры. Что бы эта странная фраза не значила. Но на самом деле я уже имею представление, как буду добывать детеныша Фортрекса. С моими богованными навыками это не так уж и сложно. Наверняка ведь у стирателей есть свой расширенный игровой магазин, где можно купить практически все, что угодно. Сильно сомневаюсь, что система заставляет своих цепных псов блуждать по локациям и самостоятельно добывать себе пэтов. Мне всего-то и надо, что переселиться в тело какого-нибудь охотника и прошерстить магазины на предмет нужного мне монстрика. Ну а если уж такой механизмы отсутствует, то как минимум узнать, где обитают фортрексы, я точно смогу а там дело техники. В общем, расстались мы с Саней и довольны заключенной сделкой. Еще бы. Она осуществит давнюю мечту, да еще и деньжат поднакопит. Условия контракта я ей предложил привилегированные, как особо ценному специалисту. Но что, весь бюджет клана уже слил. Встретила меня в переполненной игроками таверне Астрис. В межсезонье, когда идет обновление окружающих резерваций локаций, игрокам делать особо нечего. Вот и зависает народ по кабакам. Все, кроме крафтеров, само собой. Тем всегда есть чем заняться. Вот привлечением на нашу сторону честных трудяк и должна была заниматься новоявленная лидер клана, пока я убалтываю особо ценных специалистов. Но, судя по кислой мини на лице Астрис, девушка не преуспела в этом деле. И «Еще нет», — плюхнувшись на лавку напротив девушки, ответил я. «Но я двигаюсь в этом направлении. Чем похвастаешься?» С наигранным любопытством поинтересовался я. «Ничем», — раздраженно буркнула девушка. «Крафтеров все устраивает, и они готовы отстегивать аж 40% с прибыли местным бандюкам, но отказываются вступать в кланы. Среди работяг гуляют слухи, как с крафтерами обращаются в кланах, и в каких условиях они там работают. Так что нет ничего удивительного, что те, кто выбрался из кабалы, больше не желают в нее влезать. Надо ломать стереотипы». Отобрав у девушки недопитую кружку Эля, я вылил содержимое в ближайший горшок с каким-то чахлым растением, затем вскочил на стол, запустил к потолку иллюзорный фейерверк, который привлек всеобщее внимание к моей персоне, а потом, под еле слышное «Ой, дура от Астрис", начал вещать. Объявляется набор добытчиков и крафтеров в новый клан Астра. Тем, кто подпишет контракт первые два часа после старта сезона. Будет выдана карта с профильным атрибутом в качестве бонуса. Еще пять карт клан обязуется передать за каждый отработанный сезон. Также обещаем кормежку с бафами каждый день и выкуп сверхнормативной добычи. С подробным списком условий и норм добычи можно ознакомиться при заключении контракта. Всем спасибо за внимание. Пять секунд молчания, а потом громогласный выкрик. А че, вам воины не нужны? Нужны. Отыскав взглядом говорившего, ответил я. Но на эти позиции мы будем набирать лишь тех, кто пройдет собеседование. Это с тобой, что ли, беседовать надо, задохлик? Послышался голос с другого конца помещения. Давай дуэльку на заднем дворе проведем. А то скучно как-то стало. Аль засал? А давай, не стал отказываться я. Действительно скучно. Почему бы немного не развлечься? Народ встретил новость дружным ревом. Дуэли система всегда поощряет. Вон даже небольшое подобие ринга рядом с трактиром имеется, где народ может почесать кулаки, если припрёт. По пути на улицу увеличил массу своего тела иллюзии, и когда зашёл на ринг, выглядел уже не задохликом, а заядлым культуристом с накачанной рельефной мускулатурой. Материализовывать воплощенную проекцию пока не стал. Да и не надо мне тратить столько энергии. Достаточно придать прочность кулакам. Эээ, что за выкрутасы? не мог не заметить произошедшие со мной кардинальные изменения, а бугай Минотавр. «И кто тут зассал?» Состроив глумливую гримасу ответил я, и народ разразился одобрительным смехом. «Что, смелость вышла из чата? Или ты только на словах крутой бык, а как доходит до дела? Превращаешься в страуса и прячешь голову в песок?» урой угаденыш!» — взревел Минотавр и попёр на меня разъяренным носорогом. Уйти с траектории движения бугая и отвесить ему обидный поджопник не составило особого труда. Я даже бафы на себя накладывать не стал. Не спортивно это как-то. Да и смысла особого нет. Мы находимся в совершенно разных весовых категориях. Хм, это я не про вес, а про опыт говорю. Так, для справки. Вот такие индивиды нам в клане не нужны, обратился к целевой аудитории я. Но нормальных бойцов будем рады видеть на собеседовании. Минотавр совсем слетел с катушек. Из его ноздрей реально вылетели струйки пара. Прям как в мультиках. Глаза мужика заволокло багрянцам, и он совершенно потерял связь с реальностью. Но техника у бойца откровенно хромает. силы есть, но этого слишком мало для победы над намного более опытным противником. Даже недостаток ловкости у персонажа не стал для меня фатальным. У Минотавра она тоже была на минимальном уровне так что мучения быка не продлились слишком уж долго. Всего пять минут, и он, словно мешок картошки, повалился на землю. Его полоска хитпоинтов тревожно мигала красным, а бодрость была слета в ноль. Ну да, я немного восполнил себе бодрость заклинанием, чтобы вот так вот не валяться пнем посреди арены. Но я же читер, так что, можно сказать, не считается. Новый сезон начнется через четыре часа. Мы откроем рекрутинговый пункт сразу. Кого заинтересовало предложение, подходите к нашему столику. Объясним, что к чему. Все, народ, шоу закончено. Всем по кружке Эля за счет клана Астра. Громоподобный дружный рев огласил округу, и игроки повалили обратно в трактир. Халява она такая, халява. Ну да, дешевый трюк. Но ведь работает же. И где мы найдем столько карт? Злобным шепотом поинтересовалась у меня Астрис. «Пока ты тут развлекался, ко мне уже семь работяг подошли и попросили сбросить им контракт для изучения». «Так это же здорово», — обрадовался я. Ради этого все и затевалось. «Отрату карт на эту рекламную кампанию я восполню. В округе полно неразграбленных замков». «Морок, вот не смей влезать в хранилище сильных кланов, я тебя предупреждаю». Еще сильнее раздуло ноздри от гнева разбойница. «Тебе говорили, что ты прикольная, когда злишься?» Похлопал девушку по плечу я и поволок обратно в таверну. «Что?» Как всегда, немного опешила от резкой смены тема Астрис. «Причем тут это?» — немного покраснела она. «Ты вообще меня слушал?» «Ага», — кивнул я. «Ты говорила, что нет смысла связываться с беднотой, нужно грабить богатые кланы. Собственно, я так и собирался». «Нет!» — пришла в ужас от моих слов девушка. Я сказала совершенно другое. «Да расслабься. Все будет нормально», — отмахнулся я. «Меня не поймают». «Вот начнется сезон, прокачаем себе левелы до упора. А там я себе магию иллюзий до четверки подниму, и тогда таких дел наворочу». «Вот это-то меня и пугает», — обреченно покачала головой девушка. «И откуда это ты на мою голову свалился? А вот на этот вопрос не знаю, ответа даже я сам». Ответил чистую правду я и, толкнув дверь, вошел в трактир.